Нечто романообразное, вспоминая Чехова. Я за то, чтобы праздники отмечать и подарки дарить. Да, это моя принципиальная позиция. Можно, конечно, не париться, бюджет всё равно общий, и заначки делать — это прошлый век. Вроде бы всем и так всё ясно и понятно. А вдруг нет? Романтика в браке — вещь тонкая, упускать её никак нельзя. Понадеешься на авось? на то, что тебя и так любят, просто за то, что ты есть, за то, что ты такая вся небесная и неземная. Расслабишься, оглянешься а, а подарки уже кому-то другому давно дарят. А ты и не заметила. Да, и по большому счёту мы все в своей душе немного принцы и принцессы. Всем нам хочется тайн, сюрпризов, чего-то интересного и неожиданного. Не зря сказки нам читали, потом мы их сами наизусть декламировали, по ролям распределяли. Значит, ждали этих принцев и принцесс. И сами в тех сказках в наших душах не роли бабок-ёжик играли. Лень. Да, с годами появляется лень. На сюрпризы нужно настраиваться, нужно желание их устраивать, придумывать, заниматься организацией. Как подумаешь, становится сразу грустно и, как сегодня говорит молодёжь, лениво. И почему так? Объясните. Праздников в нашей жизни не так уж и много. День рождения до да Новый год. Что ещё? А да, годовщина свадьбы. Неужели нельзя проявить фантазию три раза в году? Это в начале жизненного пути празднуется день знакомства, первый поцелуй или ещё там чего. Потом хорошо, если остаётся день свадьбы. И так практически во всех семьях. Взять хотя бы семью Сонечки Антиповой. Сонечкин муж тоже в какой-то момент пытался выпасть из обоймы праздников. Сонечка просто ухватила ситуацию за кончик хвоста, выдернула эту непослушную гидру и уничтожила её на корню. До сих пор Миша вспоминает тот злосчастный звонок жены из командировки с содроганием. Соня ужасно переживала, что командировка совпала с очередной годовщиной. Тринадцать лет... Вроде срок ничего не значащий, но тем не менее. Звонка от мужа ждала целый день, позвонил он только вечером. Усталый, раздражённый, сначала подробно рассказал про проблему на работе, потом про балбеса сына и попытался быстро свернуть разговор на теме, что ещё огород поливать, мол, созвонимся завтра. Сонечка, вздохнув, твёрдо произнесла. «Проверку на вшивость не прошёл?» «Буду просить политического убежища». И захлопнула крышку телефона. Сонечка захлопала глазами, чтобы не расплакаться тут же при иностранных коллегах. Хорошо, что никто из них не понимает по-русски, а она пыталась говорить ровным голосом. Но плакать хотелось ужасно. Вот тебе и на. Даже не вспомнил. Какой кошмар. Неужели она для него ничего не значит? Число тринадцать никогда не было для Сонечки любимым. Хорошо, что переговоры уже закончились. Звонок мужа застал её уже на пороге ресторана, где она раскланивалась с партнёрами по бизнесу, желая им тихого вечера и сладких сновидений. в Сонечка из последних сил улыбалась, кому-то крепко жала руку, с кем-то традиционно два раза прикладывалась к плечам, изображая поцелуй. Оставшись, наконец, одна... Молодая женщина в растерянности стояла в холле гостиницы и не знала, что предпринять. Хотя, понятное дело, она ждала, ждала ответного звонка мужа. Десять минут, пятнадцать минут. Ну уже Ну. Ровно через двадцать минут раздался звонок из Москвы. Муж торжественным тоном произнёс. «Дорогая Соня, поздравляю тебя с тринадцатой годовщиной нашей свадьбы». Видимо, 20 минут понадобилось, чтобы найти паспорт и сложить, то есть вычесть два числа. Миша хорошо знал свою жену, понял, что опять что-то забыл, причём кардинально важное, прокрутил в голове возможные варианты оплошностей, понял, что произошло ужасное, не поздравил с годовщиной свадьбы. На взгляд любого мужчины не такая уж это и трагедия, но 13 лет совместной жизни хватило для того, чтобы представить всю трагедию Сонечки. И тут важны детали. Только мелочи, которые муж помнит, ценит, лелеет в своей памяти, могут изменить ход событий. Ясное дело, первый вопрос прозвучит с лёгким вызовом. И сколько же лет мы вместе? И тут главное — не оплошать. Соня благосклонно выслушала мужа, немного пожурив «Но как ты мог?» «Виноват. Сам не понимаю, как я мог?» Миша действительно Сонечку любил. Практически так же, как и тринадцать лет назад. Он понимал, что жена — его человек, его женщина, его друг. Ему и спустя тринадцать лет приятно на неё смотреть. Он любит её улыбающуюся, смеющуюся, задумчивую. Знает про неё всё. Но раз важны ей эти самые годовщины, пусть они у него будут. Зачем спорить? И всем сразу станет легче. А Сонечка после того случая выводы сделала. Кому нужны эти проверки? Хочешь праздника? Сама его и создай. Всё в твоих руках. Чего умничать? Зачем испытывать память своего беспамятного мужа? Помнит он про работу, про то, где он живёт? Что у него есть жена, родители и сын? И уже ему за это огромное спасибо. Можно же самой невзначай завести разговор. Вот, мол, близится наш праздник. Чего бы тебе хотелось? Может, потом и сам муж уже захочет что-то конкретное для них двоих организовать. А можно и идею сразу подкинуть. Можно даже самую прозаичную. Главное, чтобы праздник состоялся. А давай в этом году просто сходим в кино. Миша уцепится двумя руками, ясное дело. Кто бы сомневался. Конечно, давай. На что-нибудь интересное, что-нибудь авторское. Вот и всех делов-то. И у всех настроение хорошее. Да, прошло ещё десять лет, и Сонечка, уже на работе Софья Матвеевна, могла предложить не только сходить в кино, а поехать, допустим, в Париж или в любое другое романтическое путешествие. За время совместной жизни у Миши вырос бизнес. В отпуск они теперь ездили не с одной дорожной сумкой, а с двумя увесистыми чемоданами. Жизнь неслась стремительно, было уже не до деталей — Но Сонечка внимательно следила, чтобы финансовое благополучие и выросшие дети не отдаляли их с Мишей друг от друга. Есть воспоминания, есть их тёплые отношения, потребность в лёгком рукопожатии, во взгляде. И всё же на вопрос, куда поехать отметить очередную годовщину свадьбы, она в первую очередь сама для себя отвечала «Петербург». Она понимала, что в Париж они и так съездят, а Петербург — Это история их знакомства, развитие их романтических отношений. Можно сказать, этот город стал свидетелем их любовной истории. Опять же, не так далеко, и не так дорого. Миша, а ныне Михаил Антонович, с годами стал прижимист и несколько зануден. Романтику из него выжимать стало гораздо сложнее. «А что ж, Питер, идея хорошая. Побродим по улицам, покатаемся на кораблике, устроим себе романтический уикенд». «Хочешь, в кино сходим?» «Что у нас там вышло в последнее время?» — оживился муж. «Хочу, но не очень», — замялась Сонечка. На прошлую годовщину муж повёл Соню на 300 спартанцев, чем немного испортил праздничное настроение. В последнее время вышли как раз несколько особо кровожадных боевиков. Этого ещё не хватало. «Да, побродим. Романтически погуляем по Петербургу». Миша прислонился лбом к Сонечкиному плечу. «Сонька моя!» И всё-таки любит она своего Мишу. Вот ведь живут уже вместе больше двадцати лет, а всё равно посмотрит на него со стороны и приятно ей сделается. Подтянутый, подвижный, до всего ему есть дело, всегда чем-то занят. Вот только с возрастом эта Мишина «до всего есть дело» вырулила куда-то в кость. Соня уже привыкла, что, заходя в ресторан, муж несётся к администраторам со словами «Сделайте потише музыку». Делают беспрекословно, но на короткое время, потом опять включают погромче, незаметненько так. Когда уже клиент поест, выпьет, и она не так заметна для его тонкой душевно организованной натуры. Но что делать? Он же не один в зале. Кто-то не хочет слышать музыку, бьющую по ушам, а кто-то, напротив, хочет. А есть такая версия, что никто не хочет, поэтому быстро себе поест и вываливается, оплатив счёт, поговорить на свежий воздух. тут все равно Ничего не слышно. Место освобождается для другого посетителя, и выручка в ресторане растёт. А что? Разве можно людей за это осуждать? Каждый зарабатывает как может. А хочешь, чтобы музыка была тихой и приятной и чуть слышной, выбирай ресторан другой ценовой категории, где и музыка в основном шопен, и официант слышно подкрадывается у тебя за спиной. Все чинно, тихо, с достоинством. Иногда, правда, и такой официант начинает раздражать. И чего он крадётся всё время? Может, подслушивает? А он просто предупреждает. Каждое твоё желание входит в стоимость блюд. В простых заведениях никто не подслушивает, всё равно ничего не слыхать. Но никто тебя и не напугает, появившись в самый неожиданный момент. Петербург. Город мечта. Город разводных мостов, музеев, поэзии и музыки. Вот почему в Москве стихи читать не хочется, а в Петербурге хочется? ты вспоминаешь сразу Пушкина, и несёшься по всем дворцам, и тут же даёшь себе обещание, вот вернусь в Москву, и ещё раз прочитаю всё, возможно, про Петровскую эпоху. И опять задаёшься вопросом, какой он был, этот Пётр, а Екатерина? И всё-таки Меньшиков, герой отрицательный или положительный? Сонечка привыкла, что все её восторги Миша разделял. Да, так было раньше. С некоторых пор всё изменилось. Муж всё глубже погружался в себя. Возраст, проблемы на работе, усталость от жизни. Не будем про это думать. Вон с какой лёгкостью согласился ехать в Петербург. Сонечка улыбнулась своим мыслям. Сегодня всё будет как раньше. Им удалось сохранить романтику в браке, и это чудесно. Позавтракать зашли в абрикосов. Сонечка тут же с головой окунулась в начало прошлого века, такие лёгкие модерн, и тут же поплыла по течению мечтаний и снов. Ресторан, выполненный в стиле китайских пагод, располагал к размышлениям и медитациям. Мужа тут же унесло к официанткам. Соня с трудом вернулась к действительности. Она умела настроиться на определённую волну, и было немного досадно, что Миша заставил её вернуться к существующей действительности. Соня прислушалась. Да, ясно, непорядок. Музыка диссонировала барабанной дробью с неспешным и размеренным интерьером. «Не совсем то, что нужно для этого милого заведения», отметила Соня. Хотя надо отдать должное, музыка по ушам не била. Так отзывалась далёким эхом. Миша прибежал рассерженный, с покрасневшими мочками ушей и тут же уткнулся в меню. «Двадцать три года совместной жизни», задумалась Соня. Это много или мало? Вполне достаточно, чтобы хорошо узнать друг друга, понять отношения, распределить все роли. Миша взрывной, Соня спокойная. Муж гордился тем, что у него есть собственный психотерапевт, имея в виду жену. Да, так и есть. У него есть психотерапевт, а у Сони нет. Более того, она ещё должна постоянно Мишу выслушивать, поддерживать, давать советы. А вообще-то правильно ли это? Соня отвлеклась от меню, сняла очки и посмотрела в окно. Это терпимо. Может, и неправильно, но она нашла внутри себя ту точку спокойствия и умиротворения, при которой с этой ролью можно жить. Как-то она, разговаривая с подругой-врачом, которая занималась ЭКО, спросила, как та справляется с неудачами. Ребёнок рождается лишь в 30 случаях из 100 обращений а как справиться со слезами, упрёками, горем пациенток. Это моя работа. Как к работе я отношусь. А если вижу, что кто-то из врачей рыдает вместе с пациентками, ставлю вопросы о профнепригодности. А... Сонечка удивлена была крайне, и тогда свою подругу осудила, обвинила её в бездушии. В какой-то момент своей супружеской жизни Соня поняла, что хорошая жена — это тоже профессия — И нужно держать удары, беречь свою психику и нервную систему, чтобы не стать профнепригодной. И тогда она нашла в себе ту самую точку. Точку покоя. Помогаем, но вместе не убиваемся, не даём себя сдвинуть с места душевного комфорта. Это последние наши деньги. Больше не будет. Два раза в год истерил Миша. Кошмар. Выразительно кивала Сонечка, а про себя думала «будут, куда они денутся», и планировала летний круиз по Средиземному морю. В стране кризис, всё рухнет через месяц. «Я с тобой. Мы всё выдержим. Если что, начнём сначала», — глядя прямо Мише в глаза, твёрдо говорила Сонечка, соображая, что лучше надеть на банкет к Романовым. «Думаю, нужно продавать квартиру». «Наверное, ты прав. Давай подождём полгодика», но я уже начну просматривать рынки». Миша в ответ с благодарностью смотрел на жену. А ведь поначалу Соня верила, пугалась, переставала ходить по магазинам, ничего себе не позволяла лишнего, пока не поняла, что Миша просто из разряда перестраховщиков, а может, ему нравилось вот так давить на собственную жену. Да и пусть себе давит. Главное не брать в голову и на всякий случай быть в курсе всех дел, быть к неприятностям готовой, но в них не жить. Только вот ведь беда. В какой-то момент Миша сам стал жить в этих самых неприятностях. Всё начинается с мелочей, а потом развиваются мании. Или это всего лишь распущенность? И они заказали овсянку с фруктами и блинчики с сыром Рокфор. Сонечка — кофе по-венски, Миша — чёрный чай. Чему улыбаешься? Соня даже не сразу услышала вопрос. Она находилась в совершенно счастливом расположении духа. За окном вдоль Невского проспекта шли счастливые, как ей казалось, люди. Ну, конечно же, счастливые, а какие ещё? Утро, солнце, Невский проспект. Вот оно и есть — счастье. А если ещё идти при этом под руку с любимым человеком, можно сказать, жизнь удалась. Соня пожала плечами, продолжая улыбаться, причём и в душе тоже. Она видела, что Миша уже слегка на взводе, но её это никак не могло волновать. Как раз недавно прочитал на эту самую тему притчу. Спросили одного мудреца, какой дар он считает самым большим счастьем. Он ответил, самый большой дар — это природный ум. А если Господь не наделил человека умом? Тогда знание сказал мудрец. А если и знаний маловато? Тогда правдивый язык. А если и того нет? Тогда надо молчать. — сказал мудрец. — А если нет сил молчать? — спросил этот несчастный. — Тогда умри! — крикнул мудрец, потеряв терпение. Сонечка оторвалась от окна и подняла глаза на Мишу. Нервничает. Аж щека дёргается. Она прислушалась к музыке. Бубнит, да, но тихо. Всё равно Мишу не устраивает. Бедный Миша. Соня вздохнула про себя и опять повернулась к окну. — «Угадай, о чём я их спросил. Всё-таки ему нужно выговориться». Да, Миша Сониного с задумчивого настроения не переносил. Это сам он мог молчать, сколько ему влезет. На все вопросы отвечал с минутным опозданием. Соня поначалу пытался ему втолковать. «Отвечать нужно в течение восьми секунд. Если этого не происходит, то ответ уже бесполезен». «Почему?» «Так учёные говорят». «Они ни черта не понимают». «К сожалению, понимают», — вздыхала Сонечка. Молчание мужа её нервировало всегда. К этому она не привыкнуть, не приспособиться не могла. Из последнего, что её особенно напрягло, было посещение динамической выставки Ван Гога. И кто это только придумал? Полотно художника, у которого главный цвет и композиция развернуть на стенах ангара. Однако ж людям нравится стоят в очередях, обсуждают, фотографируются на фоне огромных, мнимых картин. Мишу разочаровал в выставке совсем даже не формат, а жуткая духота в зале. Он выскочил из ангара ровно через пять минут. Сонечка осталась досматривать выставку, в конце концов затрачены средства. Она изо всех сил старалась не думать о муже, хотя он предупредил, что ему плохо, сердце сейчас выскочит из груди. Подумав про себя, что вряд ли, Соня пыталась успокоиться и сосредоточиться на сменяющих друг другу огромных картинах. Ну да, вот он, её любимый стул, а вот и кровать, а вот подсолнухи. В принципе, неплохо, что-то в этом есть. Мощно, динамично, под подходящий аккомпанемент. Нет, невозможно. Она не могла спокойно смотреть выставку, мало ли что, и минут через пятнадцать всё же побежала искать мужа. Миша, прислонившись к парапету, что-то усиленно искал в своём айфоне. «Миша, как ты? Всё в порядке? Куда ты пытаешься дозвониться?» Молчание в ответ. «Вот ничего так не раздражает, как это молчание, и потом ответ сейчас. Да, только у русских на вопрос «ты куда?» можно получить ответ «сейчас вернусь». Как выяснилось, Миша звонил в Роспотребнадзор. Перед этим он уже подошёл к работникам выставки с требованием немедленно вернуть им деньги за билет. Но его послали подальше, правда, согласились с тем, что вентиляция в ангаре не работает. Тогда Миша и начал звонить в вышестоящую организацию. В душе Сонечка понимала, что муж прав. Более того, он практически заботится не о себе, а выступает сейчас от лица всех зрителей-посетителей. Только Сонечке было бы гораздо легче жить, если бы правдоискателем был какой-нибудь чужой муж, а не её собственный. Но, как говорится, какой уж есть. И вот сейчас ей нужно вникнуть в Мишин конфликт с официантками. О чём Миша спросил? Ах да, о чём он мог спросить у официанток? Даже не представляю. Я спросил, вот эта дивная музыка нравится им самим, или они думают, что она может понравиться посетителям? «Да?» — заинтересованно поддержал разговор Сонечка. «И что ж они ответили?» «Представляешь, они мне сказали, такая музыка у нас звучит по распоряжению руководства». «Ясно». «Да ничего тебе не ясно», — разнервничался Миша. «Хорошо, что дальше?» — Соня мотнула головой. «Действительно, о чём это она?» «Конечно, ничего ж не ясно». «Я им говорю, девушки, вы что, не поняли моего вопроса?» Они мне, прямо глядя в глаза, вон та, видишь, дылда, -дыл, как жерть прямая. «А вы не слышали? Я вам уже ответила». «Да», — только и смогла произнести Сонечка. «Вот, обнаглели». И Миша, немного успокоившись, быстро опустошил тарелку с кашей. Про себя Соня отметил, что муж пошёл дальше. Если раньше он просто искал недостатки, причём мелкие, теперь ему обязательно нужно конфликт организовать, а потом в него внедриться и поучаствовать. Каша оказалась на редкость вкусной, просто восхитительной. Потрясающе. О чём это ты? Так вкусно? Это их работа. Хм. Определённое отношение к жизни. Стакан наполовину пуст или наполовину полон. Раньше Миша цеплялся к другим с целью улучшить, а потом это качество превратилось в манию. Нужно всех переучить. Оно, конечно, так. В жизни у нас не всё идеально. Всегда есть к чему стремиться. Вот только что в итоге с собственной жизнью? Делая замечания другим, невольно расставляешь акценты на негативе, концентрируешься только на плохом. А дальше остаются воспоминания. А что было? Вот через год станут они вспоминать этот дивный абрикосов. Сонечка вспомнит зеркало под потолком, веточку практически сакуры в затейливые вазочки на столе и вкусные сливки шапкой на венском кофе. Да, ещё парочку, которая быстрым шагом проходила по Невскому. Она через его плечо заглянула в окно и с улыбкой помахала Сонечке рукой. «Зачем?» Она Сонечку не знает, и та её вроде бы тоже. Просто было хорошее настроение, она передала его женщине, сидящей за столиком, и задумчиво смотрящий в окно. Сонечка его поймала, радостно вздохнула и повернулась к мужу. «Чего улыбаешься?» — недоверчиво посмотрел на жену Миша. «Да, это ведь тоже вспомнится. А может, и нет. Соня сумеет выкинуть это из головы. А вот что вспомнит Миша? Как его в который раз обманули?» «Хочу, чтобы меня любили за мои деньги», — нередко произносил муж в последнее время. «Возможно ли это?» Соня с аппетитом доела кашу. Можно, конечно же, сейчас затеять с мужем спор, доказывать, что всё хорошо, указать и на потолок, и на веточку вазочки, и на красивый ковёр, выстилающий дорогу к туалету. И вот тут вопрос. Хочется ли испортить настроение себе и на чуть-чуть улучшить настроение Миши? И стоит ли это чуть-чуть того, чтобы весь романтизм сегодняшнего дня разом улетучился? Можно ли исправить человека в возрасте 50 лет? И нужно ли? Тебе понравился завтрак? Очень. А тебе, Миша? Терпимо. Согласись, здесь романтично. Здесь? Действительно, о чём это она? Вполне можно жить со своим романтизмом и наедине. И пусть он будет не совсем, чтобы идеальным, пусть он будет чем-то вроде придуманного и романообразного вспомним хлёсткое выражение у Чехова, немного не дотягивающим до мечты. Главное, она живёт счастливо. Изо всех сил старается делать счастливыми других и при этом не отходя от своей внутренней точки. Муж? Он всё равно любимый и единственный. И настроение его через полчаса исправится. И они, взявшись за руки, побегут к Исаакию. Миша изменился. Стал другим. А она? Мы же не видим себя со стороны. Сегодня говорим о главном. Мой, не мой, люблю, не люблю. Она любит и её любит. Во всех нас недостатков достаточно. Возраст, бесконечная работа и знания, пришедшие к нам с опытом прожитых лет, тоже не всегда добавляют позитивного настроения. Но не все же могут быть спокойными. Этому нужно учиться. Соня улыбнулась своим мыслям и поцелавала мужа. Миша отреагировал немедленно, немного виновато улыбнувшись в ответ. Значит, боевое настроение начинает отпускать. Пойдём. Столько всего нужно успеть. Проходя мимо официантки Дылды, которая слушает странную музыку по заказу администрации, Сонечка подмигнула девушке, та тут же улыбнулась в ответ и помахала рукой. Ну вот, эстафета счастья пошла дальше. 5 июня 2014 года.